сошной системе не дают общей статистики населения. Новая единица налогообложения, хозяйство или двор, была введена в 1679 году. Для этого в 1678 году была проведена перепись. Общее число налогооблагаемых хозяйств составило около 800 тысяч. Милюков, «Государственное хозяйство», страница 202. Среднее число людей, живших в каждом хозяйстве, неизвестно. Оно должно было быть высоко, поскольку большее число людей, нежели ранее, собиралось в одном дворе с тем, чтобы доля каждого в выплачиваемых налогах была меньше. Чтобы оценить число русского населения около 1678 года, нам следует начать с анализа цифр переписи Петра Великого, базировавшейся на подушном налоге. Согласно первой переписи ревизии 1719 года, население России составляло около 16 миллионов человек. Вторая перепись около 17. 1744 года, дала цифру около 18 миллионов. Кабузан. Население России в 18-м, первой половине 19 веков, Москва, 1963 год, страница 164. Сравнивая эти цифры с С характеризующими 17 столетие нужно принять во внимание, что территория России увеличилась в первой половине 18 века путем присоединения Эстонии и Латвии. Принимая во внимание эту территориальную коррекцию и производя обратное вычисление при припосредствии логарифмических графов, Борис Пушкарев, пришел к цифре 12,8 миллиона для 1678 года и 10 миллионов для 1650 года. При этом в общем числе городское население Московии достигало 524 тысяч в 1652 году и 658 тысяч в В 1678 году коэффициент урбанизации оставался тем же – 5,2%. Письмо ко мне Борис Пушкарёва, 10 декабря 1966 года. Для своих подсчётов городского населения Пушкарёв использовал данные «Володарского», В статье «Численность и размещение посадского населения в России во второй половине XVII века» в книге «Города феодальной России. Москва. 1966 год. Страницы 271-297. Особенно страница 279-я». Второе. «Пульс истории». Ритмическая периодичность в истории человечества зависит от действия космических, биологических, психических, географических, политических, экономических и социальных сил, а также климатических условий. В истории нации или региональной группы наций периодичность в развитии зависит не только от внутренних причин, но также и от ее, их положение в мире и связей с соседями в периоды войны и мира. Изучение периодичности в киевской и монгольской периоды русской истории затруднено недостаточностью источников. Источники становятся более обильными в московский период, но до сих пор не было проделано никакого их систематического анализа с этой точки зрения. 30 лет назад Савицкий предложил изучение последовательных периодов экспансии и регрессии русской творческой активности. Он подошел к проблеме, рассматривая ее на базе данных групп индексов экономических циклов в Древней Руси. Он обращался к ссылкам на прогресс торговли, ремесла, сельского хозяйства,